Здесь надо не забывать стратегическую ценность иудейской лжи истории для мирового сионизма, которая через равнат и религиозную компоненту Ветхого Завета и основанных на нём Талмуде и Торе держит возде всю мировую еврейскую паству. Ведь только опираясь на еврейские диаспоры, проживающие в половине государств мира, Мировая еврейская олигархия, сионизм и иудомасонство способны покорять другие страны, грабить их богатства, разлагать и расплевать их народы. Все евреи мира несут солидарную ответственность перед человечеством. За всё то, что творят на Земле их соплеменники из среды высших слоёв буржуазии и олигархии, сионистских и прочих еврейских ортодоксально-российских фашистских организаций и подрывных и удэмасонских лож. И всё же, давайте обратимся к тому, кто лучше знает еврейские тайны, скрываемые от других народов. Обратимся к Харьковскому раввину Эдуарду Ходосу и его разоблачениям еврейской лжи. Вот что он пишет в своей книге по этому вопросу. Прежде всего, установлено, что Ветхий Завет является собранием исторических документов, народных легенд, законов, ритуальных предписаний и мифов, источники которых относятся к различным эпохам и различным социальным слоям. Собрали и обработали их еврейские компиляторы в довольно поздний период, преимущественно после Вавилонского пленения. До начала XIX века наши сведения о древних культурах Ближнего Востока были чрезвычайно ограничены и во многом сумбурны. Туман и невежество стал рассеиваться только с наступлением эпохи великих археологических открытий в середине XIX века. Из под песков пустыни извлекли на поверхность замечательные памятники забытых культур Вавилона, Карсабада, Ниневи, Ура, Угарта и многих других древних городов Месопотамии и Сирии. В раскопках найдено бесчисленное количество письменных документов, буквально огромные библиотеки и архивы. Так, например, В руинах дворца осиийского царя Ашурбанипала в Невении сохранилось 25 тысяч глиняных табличек с клинописными текстами. Здесь и дипломатическая переписка, трактаты, молитвы, литературные памятники и религиозные мифы минувших веков. В 1901 году в Сузах был найден кодекс законов вавилонского царя Хаммурапи, 11 тысячелетия до нашей эры. Кодекс этот, как оказалось, был источником некоторых законодательных установок Пятикнижия. По мере расшифровки клинописи становилось ясно, что Библия, которую на протяжении веков считали творением древних евреев, возникшим якобы по волшебнию бога восходит своими корнями к месопотамской традиции, что многие подробности и даже целые сказания заимствованы из богатой сокровищницы шумерских мифов и легенд. Эту ставшую мировой сенсацией историческую истину харковский равин ходас характеризует однозначно и убедительно. А какой же Исторической реальности свидетельствует глиняной таблички с древней шумерской клинописью. А реальность такова: несколько тысяч лет евреи морочили голову всему человечеству по поводу собственной боговой избранности, главным и единственным свидетельством которой являлась Тора, она же Ветхий Завет, она же Пятикнижие Моисеево, Якобы полученное Моисеем из рук самого Господа на горе Синай. Она на самом деле скомпилирована из ветхих заветов древних шумеров и отредактирована равинами с учётом своих заранее намеченных религиозных целей. Не об этой ли великой еврейской тайне говорится в протоколах сионских мудрецов? Наши философы будут обсуждать все недостатки гоевских верований. Но никто никогда не станет обсуждать нашу веру с её истинной точки зрения, так как никто основательно её не знает, кроме наших, которые никогда не посмеют выдать её тайны. Не об этой летании говорится в протоколе номер 14, задаётся вопросом ходис, потому что никто И никогда не посмел бы обсуждать богоизбранную иудейскую веру, если бы не извлеченные археологами из недр богоизбранной земли Междуречья глиняные таблички, посмевшие выдать ее тайну, тайну незаконно рожденности Торы, самого главного духовного оплота иудаизма.